Охваченный разочарованием, он мерил шагами тесный салон самолета. Мозг его лихорадочно работал. Ордену дракона известно столько же, сколько и им, и у членов ордена не займет много времени, чтобы догадаться. Схема на плите геоматита под могилой святого Петра представляет свою карту, на которой отмечена Александрий. Итак, где будем искать первым делом? — обратился Грейк к своей команде. «Есть у меня одна мысль», — проговорила Рэйчел. Все это время она не принимала участия в разговоре, поскольку ожесточенно набирала какой-то текст на клавиатуре компьютера и периодически смотрела на монитор, а может, даже две. Все внимание обратилось на нее. Я обнаружила ссылку на слова одного из венантийских императоров IX века. Он говорил о сказочных сокровищах, спрятанных под форосским маяком, Настолько сказочных и богатых, что халиф, который в то время правил Александрии, разыскивая их, наполовину разобрал маяк. Грей заметил, что при этих словах племянницы вигр пошевелился и вспомнил, с каким воодушевлением мансиньор рассказывал о маяке. Судя по всему, слова дяди вдохновили Рэйчел на дальнейшие изыскание в этом направлении. Поиски продолжались и впоследствии. Но маяк имел стратегическое значение для города, и поэтому на него больше не посягали. Вигар кивал головой. Как китайский болванчик, глаза его горели. Однако он постепенно разрушался и окончательно погиб 8 августа 1303 года, когда регион Восточного Средиземноморья потрясло страшное землетрясение. Остатки форосского маяка рухнули в море, составив компанию руинам кварталов Птолемея. А что находится на том месте, где первоначально располагалась гробница, спросил Грей. В разное время там были разные сооружения, но в 15 веке один из мамлюкских султанов Египта построил на месте маяка форт. Он стоит там по сей день и скайт бей Кстати, при его строительстве были использованы те самые известняковые блоки, из которых некогда был сооружен фаровский маяк. — Ну, коли сокровища так и не были найдены, — заговорил Вигра, — то они и сегодня должны находиться под фортом. — Если они вообще когда-либо существовали, — возразил Грей. Именно оттуда и нужно начинать поиски, — предложил Вигра. — И как же мы это сделаем? — Постучим в дверь и попросим разрешения обыскать подземелье форта? Кат предложила более практичное решение. — Нам нужно связаться с национальной разведывательной службой. У них есть спутники с радарами, способными прощупывать толщу земли. Пусть они, как те немецкие геофизики, исследуют предполагаемое местонахождение могилы на предмет каких-нибудь аномалий или пустот. Это поможет нам сузить территорию поиска. Грей кивнул. Идея была неплоха, но ее реализация потребует времени. Спутник пройдет над территорией Александрии только через восемь часов. Рэйчел предложила альтернативный вариант. Вспомните потайной ход к Тибру, через который мы выбрались из пещеры под могилой Святого Петра. Может, там незачем стучаться в главные ворота форта Кайтбей, а стоит войти с заднего входа? Он наверняка существует и наверняка также находится под водой. Эта идея Грею понравилась гораздо больше, чем первая. Видимо, Рэйчел Прочла это по его лицу, поскольку торопливо заговорила снова. «Рядом с Кайтбеем и руинами Птолемея каждый день ныряют группы туристов-дайверов. Мы легко можем прикинуться любителями дайвинга и исследовать подводную часть береговой линии». «Это может не дать результата», — сказала Кэт, — «но зато позволит нам хоть чем-то заняться, дожидаясь прохождения спутника». «Да», — согласился Грей, — «надо же хоть чего-то начать». Из пилотской кабины в салон протиснулся Монк. Я арендовал фургон и забронировал номера в гостинице на наши фальшивые имена. Проблемы с таможней тоже решены, хоть и без помощи Вашингтона, так что мы пока имеем все, что может понадобиться. Нет, — повернулся к нему Грей, — нам еще понадобится лодка, желательно быстрая. Глаза Монка расширились, но спорить он не стал. Его взгляд остановился на Ричел. — Надеюсь, что этой чертовой лодкой будет управлять не она... Восемь часов пятьдесят пять минут Рим, Италия.